Глава 4. Ночные страхи. Шедоло очнулся от сна в империи. Привычная фантазия, в которой он был владельцем такого огромного магазина, что зал его казался бесконечным, и торговля приносила такую прибыль, что бухгалтеры рыдали от счастья. Груды товаров всех видов громоздились со всех сторон: вазы эпохи Мин, игрушечные обезьянки, говяжьи туши, А люди осаждали двери, отчаянно желая присоединиться к толпе покупателей. Но сон, как ни странно, был не о прибыли. Деньги лишились ценности с тех пор, как Шэдуэлл встретил и Макалату, способную извлечь из воздуха все, в чем они нуждались. Нет, это был сон о власти. Будучи повелителем товаров, из-за которых люди бились насмерть, Камивайжор стоял в стороне от толпы и улыбался обворожительной улыбкой. Но вдруг он проснулся. Шум толпы затих, и он услышал чьё-то дыхание в тьме комнаты. Шэдул сел на постели, под только что пережитого восторженного волнения холодил лоб. И макалата, это была она. И макалата стояла у дальней стены, шаря руками по штукатурке в поисках опоры. Глаза её были широко раскрыты, но она ничего не видела. Во всяком случае, ничего, что мог бы заметить Шэдул. Он уже наблюдал её в таком состоянии. В последний раз это случилось дня 2-3 назад в фойе того самого отеля. Шэдуэл выбрался из постели и накинул халат. И Макалата ощутила его присутствие и пробормотала его имя. "Я здесь", ответил он. "Опять", сказала она. "Я снова чувствую его". "Бич", уточнил он Угрюма. "Именно". Мы должны продать ковры и покончить с этим делом раз и навсегда. Продадим, продадим, заверил он, медленно приближаясь к ней. Приготовления идут полным ходом, ты же знаешь, он говорил размеренно, успокаивающе. И макалата была опасна и в обычном состоянии, но в таком виде Shadow её особенно боялся. Приглашения разосланы. Произнёс он: "Покупатели едут, они только и ждали вести от нас. Скоро они прибудут, мы заключим сделку, и всё останется позади. Я видела место, где он обитает", продолжала она. Там были стены, громадные стены и песок внутри и снаружи, похоже на край света. Теперь взгляд Эмакалата устремился на него, и ведение, захватившее её, постепенно таяло. Когда Шэдуэл спросила она: "Что когда?" "Аукцион послезавтра, как мы и договаривались", она кивнула. "Странно", произнесла она, голос её внезапно сделался совершенно будничным. Скорость, с какой менялись её настроения, всегда обескураживала его. "Странно, что эти кошмары не проходят. Всё из-за того, что ты увидела ковёр", сказал Шэдуэл. Он пробудил воспоминание. Нет, дело не только в этом, возразила она. И макалата подошла к двери в другую комнату апартаментов Шэдуэлла и открыла её. Мебель в той комнате за дверью была сдвинута к стенам, чтобы на полу уместилась игда быча, сотканный мир. И макалата застыла на пороге, разглядывая ковёр. С какого-то суеверия она не решилась ступить на него босыми ногами и обошла по периметру, пристально вглядываясь в каждый дюйм. У середины противоположной стороны она остановилась. "Смотри", сказала она, указывая на сотканный мир. Shadow подошёл к ней. "Что там такое?" "Не хватает клочка". Он проследил за её взглядом, и Макалата была права. Небольшой кусочек ковра был оторван, скорее всего, во время стычки на складе. Ничего страшного, заметил он. Наших покупателей это не смутит, поверь мне. Меня волнует не цена, отозвалась она. Тогда что же? Раскрой глаза, Shadowell. Каждый из узоров это один из изъяновицев. Shadowell опустился на корточки и изучил орнаменты на кайме. В узоре трудно было увидеть лица. скорее пятна краски. — И это люди? — удивился он. — Ну да, самые отбросы, низшие из низших. Вот почему они помещены на край. Здесь опаснее всего, но они все равно полезны. — Чем же? — Они — первая линия обороны, — ответила им Макалата, не сводя глаз из дырки в ковре. — Они первыми попадают под удар и первыми... — Просыпаются, — завершил Шэдуэлл. Да, просыпаются. Так ты думаешь, они уже где-то здесь? спросил он и перевёл взгляд на окно. Занавески были задёрнуты, чтобы никто не увидел их сокровище, но Шэдул прекрасно представлял ночной город за стеклом. Мысль о том, что где-то там находится высвобожденная магия, неожиданно встревожила его. Именно так кивнула Имакалата. Я думаю, они проснулись, и бич чует их во сне. Он знает, Shadow. Так что же нам делать? Мы отыщем их раньше, чем они привлекут к себе внимание. Бич, наверное, уже совсем дряхлый. Может быть, он стал слабым и забывчивым, однако его сила, голоса Макалата затих, как будто слова не имели смысла перед лицом подобного ужаса. Она тяжко вздохнула, прежде чем начать снова. Каждый день, сказала она, «С помощью Менструма я ищу признаки его приближения. А он придет, Шэдуэлл. Наверное, не сегодня ночью, но придет. И тот день, когда он придет, станет последним днем магии». «Даже твоей?» «Даже моей». «Значит, мы должны отыскать их», — решил Шэдуэлл. «Не мы», — возразила им Макалата. «Нечего нам марать руки». Она пошла обратно в спальню Шэдуэлла. «Они не могли уйти далеко». Говорила она на ходу: "Они чужаки в этом мире". У двери Имакалата остановилась и повернулась к нему: "Ни в коем случае не выходи из этой комнаты, пока мы тебя не позовём", приказала она. "Я собираюсь кое-кого пригласить в качестве наёмного убийцы". "Кого?" спросил Шэдуэл. "Ты его не знаешь", ответила Имакалата. "Он умер за сотню лет до твоего рождения. Впрочем, у тебя с ним очень много общего". И где он находится сейчас? В спальнице, где и закончилась его жизнь. Он, видишь ли, пытался доказать, что он мне ровнее и соблазнить меня, поэтому и захотел сделаться некромантом. Может, у него и получилось бы. Он был готов пойти на всё, но дело не заладилось. Он вызвали из какого-то низшего мира хирургов, а им это совсем не понравилось. Они гоняли его по всему Лондону, и в конце концов он ворвался в спальницу, умолял меня отправить их обратно, и Макалата понизила голос до шёпота. Но разве я могла? Он сам сотворил заклинание. Я могла лишь позволить хирургам сделать то, что они должны делать. И в конце, когда он превратился в кровавое месиво, он попросил меня: "Забери мою душу". Она замолчала, затем продолжила: "Я так и сделала". Она посмотрела на Шэдуэла. "Сиди здесь", сказала она и закрыла дверь. Шэдуэл и сам предпочитал держаться подальше от сестёр, когда они что-то затевали, а ещё лучше вообще никогда не видеть ни Магдалены, ни старой карги. Однако призраки были неотделимы от своей живой сестры, и каждая из них непостижимым образом являлась частью другой. Этот гнусный союз являл собой лишь одно из их тайн, помимо множества других. Усыпальница, например, там собирались приверженцы её культа в те времена, когда Иммакалата была в полном расцвете сил и амбиций. Но она утратила прежнюю власть. Её желание править фугой к тому времени, обратившейся в горстку разрозненных селений, не осуществилось. Враги и Макалаты разоблачили ее, они составили список ее преступлений, начиная с совершенных в материнской утробе. Она вместе со своими приверженцами отвечала ударом на удар. Произошло кровопролитие, хотя Шэдоэлл так и не выяснил его подробностей. Но о последствиях он знал. О клеветанной и униженной и Макалате было запрещено впредь переступать границы магической фуги. Она плохо переносила изгнание. Не в силах обуздать свою природу и таким образом затеряться среди чёкнутых, она превратила свою жизнь в череду кровавых вылазок, преследований и новых вылазок. Её до сих пор помнили, ей поклонялись посвящённые, придумавши для неё дюжину имён: Чёрная Мадонна, Матерь скорбей, Матер Малефикориум. Но она стала жертвой собственной странной непорочности. Безумие привлекало ее как единственное убежище от банальности королевства, куда она изгнана. Вот такой была и Макалата, когда ее встретил Шэдуэлл. Безумная она толковала о том, о чем он никогда прежде не слышал. Если бы он сумел заполучить эти странные вещи, они сделали бы его могущественным. И вот теперь они были перед ним. Все эти чудеса, заключенные в прямоугольник ковра... Шэдол вышел на середину, глядя вниз на спираль стилизованных облаков и молний, именуемых вихрем. Сколько бессонных ночей он провёл, размышляя над этим сгустком энергии. Каково это быть богом, а может быть, дьяволом? Его вывели из задумчивости вой, донёсшийся из соседней комнаты, и лампа у него над головой внезапно потускнела, как будто весь свет засосала под соседнюю дверь. Предвестие непроглядной тьмы, приближавшейся издалека. Он отошёл подальше от двери и сел. Долго ли ещё до рассвета, подумал он. Ещё не рассвело, когда, казалось, много часов спустя, дверь отворилась. За ней была только тьма. Оттуда раздался голос самокалата: "Зайди, посмотри". Shadow поднялся и подтащился к двери на онемевших ногах. Волна жара встретила его на пороге. Ощущение было такое, будто он вошел в печь, где пеклись плюшки из человеческой грязи и крови. Он смутно видел им околату, стоявшую или парившую недалеко от него. Воздух душил, ужасно хотелось уйти. Но она поманила его. — Смотри, — приказала она, уставившись в темноту, — пришел наш наемник. Вот он, доходяга. Сначала Shadow ничего не увидел. Затем из густых текучей энергии взлетел по стене и, наткнувшись на потолок, скатился вниз полосой гнилосного света. Теперь он увидел того, кого она назвала дохадягой. Неужели это существо прежде было человеком? Shadow верил с трудом. Хирурги, о которой говорила Эмакалата, подробно исследовали его анатомию. Он висел в воздухе как раскроенное пальто. Его тело немыслимым образом вытянулось в длину. Затем, словно подхваченное ветром снизу, это тело задёргалось и пришло в движение. Его верхние конечности, клочья человеческой плоти, неуклюже сцепленные ниточками подвижных хрещей, поднялись, подобно рукам распятого. От этого жеста покров, прикрывший его голову, упал. Shadowl не сдержал крика, когда понял, что именно хирургия сотворила из доходяги Они изрезали его как филе, вынули из тела все кости и сделали из него существо, более подходящее для океанской волны, чем для атмосферы. Истерзанный остаток человека, вырванный из лимба и оживлённый заклятиями трёх сестёр. Дохая, покачивался и дрожал, лишённая черепа голова принимала дюжину разных очертаний, пока Shadow смотрел на него. В один миг Всю голову занимали выпученные глаза, а в следующей — огромная, воющая от недовольства пасть. — Тссс! — сказала ему Имакалата. Доходяга передернулся и вытянул руки, будто хотел прикончить женщину, сотворившую с ним такое. Но он все-таки замолчал. — Донвиль, — произнесла Имакалата, — ты когда-то признавался мне в любви. Он закинул голову назад, словно в отчаянии от того, куда привело его желание. — Ты боишься, мой доходяга? Донвиль смотрел на нее, и глаза его походили на кровавые мозоли, готовые лопнуть. — Мы дали тебе немного жизни, — продолжала им Макалата, — и достаточно силы, чтобы вывернуть улицы этого города наизнанку. Я хочу, чтобы ты применил свою силу. Глядя на жуткое существо, Шедуэлл разнервничался. «А он себя контролирует?» — шепотом спросил он. «Вдруг он впадет в неистовство?» «Ну и пускай», — ответила и Макалата. «Ненавижу этот город. Пусть спалит его дотла. Если он убьет ясновидцев, мне плевать, что он сделает еще. Ему нельзя останавливаться, пока он не исполнит мой приказ. Смерть — лучшее, что ему когда-либо обещали». Кровавые мозоли глаз Донвеля по-прежнему были устремлены на Емакалату, и этот взгляд подтверждал её слова. "Отлично", произнёс Шэдуэл и развернулся, направляясь обратно в свою комнату. Он увидел столько магии, сколько может воспринять человек. Сёстры имели к ней вкус, им нравилось полностью погружаться в такие ритуалы. Что касается Шэдуэла, он был доволен тем, что родился человеком. Ну, почти доволен.